Веснянка стояла на холме рядом с ерилкой, На том месте, где раньше росла береза. «Нет, ты знаешь, надо прощать. На то мы и дети солнца». И чувствовал старик укор внутри себя. Неспокойно стало ему. До досидин, перед собой, землей и солнцем был чист старик. Как быть? Если не хватит хлеба, люди еще выживут. Но если ослепнут, ничто их не спасёт. Он не знал, что делать. — Что ты, Весняночка? — Отец, пусть они не делают этого! Девушка стремительно вбежала в избу и серьезно смотрела на него. Он опустил голову. — Люди испуганные и несчастны, дочка. К нам идет мрак. Не могу я впустить его в наш дом. Мы потеряли даже твою песню. Они хотят принести забытую древнюю жертву у болота. О жертвоприношениях упоминается в описании язычества при князе Владимире в повести временных лет под 90-80 годом. «При вожах у сыны своя и дщери, и жряху бесам, и оскверняху землю требами своими». Это подтверждают и археологические раскопки славянских святилищ. Например, 36-го Ручского святилища. Старик говорил через силу. Но мы же добрые. Мы должны охранять себя от мрака и зла. — Значит, волка на костер? — спросил Светик, слушавший их на пороге. Старик молчал. — Отец, не делайте этого! — Он принес в наш дом зло. — Да, он отнял у тебя твою песню. — Нет, отец, это мы потеряли милосердие, а без него как мы оградимся от зла? Там, ближе к болоту, В низине болотного племени на давно забытом и нечистом месте развели жертвенное пламя. А потом раскидали нестерпимо горячие угли. Сейчас погонят на них волка. Ничто не спасет зверя, принесшего зло. Только если кто живой осмелится вступить за него на угли. Но кто захочет идти по горящей болотной черноте? Можно насмерть сжечь ноги. И никто не поможет, ибо старики говорили — Второй человек не смеет ступить на заклятые угли, иначе тут же разгневается болотный дух и охватит пламенем. Теперь разожгли огонь, и жаждущий болотный дух получит жертву. Стоял мудрый старик, не сумевший уберечь свой народ. Сколько лет не зажигали проклятое место с незапамятных времен, но что он еще может предложить несчастным людям, чтобы умилостивить мрак? — Ну что ж, подайте огня, погоним волка. — Стойте! В светлом платье, прекрасная, как луч зари, метнулась она на угли и побежала по ним. С ужасом смотрели селяне на ту, которая была их светлой песней и которая шла теперь по горящим углям к волку. А пламя жгло ей ноги, подбиралась к одежде, Какой-то жалостливый женский голос взметнулся, не выдержав. — Да помогите же ей, спасите! И вдруг веснянка запела, но не по-прежнему. Так больно страстно звенел ее голос. Я иду по темному лесу, Мое солнце не светит мне меня бьют колючие ветки мои братья не верят мне болью горят мои ноги друзья не помогут мне новое имя добра и свет «Не могу я к тебе идти». Голос горел в ночи. Все замерли, беспомощно, не в силах двинуться, решиться на что-то. И тут у костра возник он, такой же могучий, как и раньше, кинулся на угли, подхватил ее, уже падающую, бессильную, на руки и вернулся с ней к людям. «Как же вы могли? Ведь она была вашей самой светлой песней!» Он повернулся к лесу. Все замерли и оглянулись на старика. Тот опустил голову и показался вдруг постаревшим. Потом медленно кивнул. «Может быть, он прав, и это мы не умеем любить». Пусть он берет ее. Волк оглянулся и встретился взглядом со стариком. И тогда он шагнул снова по горящим углям. Положил ему на руки свою ношу. Единственную. На отцовских руках веснянка на мгновение очнулась и увидела, как кто-то все же кинул камень в серого зверя на опушке леса. Зверь пошатнулся, кровь брызнула. И больше ничего не было. Только тьма.